Мусу Ли. Глобальный вступительный экзамен в университет. Арка третья. Ты кажешься очень вкусным. Глава тридцать девятая. Маленькая аптечка. Один за другим Юхо и Циндзю вошли в пещеру и сразу же привлекли к себе внимание. Несмотря на тот факт, что, похоже, сейчас был вечер, да и погода была пасмурной, В пещере было не так уж и темно. На полу стояло несколько керосиновых ламп, освещающих внутреннее убранство. Юхо окинул взглядом всех присутствующих. Здесь собрались как мужчины, так и женщины. За исключением нескольких человек среднего возраста, остальные экзаменующиеся были молодыми людьми. В отличие от моряков, все присутствующие были одеты кто во что горазд: жилеты, пальто, куртки. Виднелся даже докторский халат. Насчитав около 30 человек, Юхо понял, что это остальные 17 групп участников. Рядом с женщиной в докторском халате обнаружилось знакомое лицо. Глаза Шу Сюэ при виде Юхо и Цинь Цзю зажглись радостью. Девушка помахала им, указывая на свободное местечко рядом с собой. Его хокивнул и собрался было подойти, как вдруг его остановил Цин Дзю. "Подожди". Затем под внимательным взглядом всех присутствующих наблюдатель спокойно вкатил в пещеру чемоданчик. Экзаменующиеся, как будто сошли с ума, пещера заполнилась голосами. Один из экзаменующихся даже не старался понизить голос. "Тебя что, затянула сюда, пока ты был в командировке?" Это уже третий экзамен, а ты всё таскаешься с чемоданом. Неудивительно, что вы на предпоследнем месте. Услышав его слова, все тут же замолчали. Поскольку остальные экзаменующиеся попали сюда немного раньше, то они уже успели познакомиться друг с другом. С прибытием Юхо и Циндю всем сразу стало понятно, что эти два человека ненадолго здесь задержатся. Совсем скоро им придется расплатиться за смерть членов команды корабля. Однако одно дело знать это, а другое дело – вот так просто высказать это в лицо двум людям. Человеком, который произнес вслух эти неприятные вещи, оказался молодой паренек. На вид он был почти такого же возраста, как и Ю Вэн. Отличительной чертой были его волосы, выкрашенные в серый цвет. Паренек несколько раз неловко кашлянул и уставился на ноги, тихонько прошептав соседу. — Я попал. Ну надо же было такое ляпнуть. Однако Юхо сделал вид, что вообще не слышал его слов, а шедший позади Цинзю лишь весело ухмыльнулся. — Напугали меня до смерти! — зашептала Шу-сюэ, когда двое мужчин подошли к ней. — Я думала... Что мне не удалось последовать за вами? Я была так рада увидеть ваши имена. Правда? ответил Циндю. А вот мой напарник, похоже, совсем не рад. Ты посмотри на его зелёное лицо. А, да. Позвольте вам представить мою напарницу. Шусюя кивнула в сторону женщины в белом халате. Это Ули, и она нейрохирург. Возможно, вы видели её имя в списках. Она очень умна. Юхов взглянул на женщину в белом халате, но не стал долго задерживать на ней свой взгляд. Черты её лица не были особо выдающимися. Это была обычная худенькая девушка, которая ничем не привлекала к себе внимания. Однако стоит отдать должное, даже в этой обстановке от девушки исходило аура уверенности и спокойствия. Единственной хаотичной чертой были ее короткие подстриженные волосы, торчащие в разные стороны. У Ли не была особо разговорчивой, да и не умела поддерживать беседу. Когда она смотрела на человека, у того складывалось впечатление, что она оценивает его. Именно таким взглядом она одарила Юхо, а затем Циньзю. Бросив короткое «Привет», Девушка тут же отвернулась, не дожидаясь ответа. Вспомнив, что эти два великих мастера сейчас находятся на предпоследнем месте, Шу-Сюэ спросила. «Кстати, вы слышали новые правила экзамена?» «Четко и ясно», — ответил Цинь-Дзю. «Тогда вы должны были видеть, как вы носили умерших. Все они — члены экипажа корабля. Всего восемь». А это значит, что уже через несколько часов, в полночь, если ничего не изменится, под наказание подпадёт группа экзаменующихся, находящаяся на последнем месте. Шу Сюэ привыкла тихонько представлять остальных экзаменующихся. Рядом с ней сидели двое парней: Чэнь Фэй и Хуань Жуй, которые как раз находились на последнем месте. Оба парня мысленно прощались с жизнью. а потому ни на кого не обращали внимания. Интересно, что сероволосый юноша и его напарник вместе набрали 42 балла, а потому находились на первом месте среди всех присутствующих. Имя паренька было Ди Ли, и ему, как и Ювену, было всего 18 лет. На одной из стен пещеры также отображалось ранжирование участников. Где они? неожиданно спросила Ю-Хо. «А?» – не поняла Шу-Сюэ. «Капитан и члены команды, моряки с торгового судна». «А, они все там!» показала куда-то позади себя Шу-Сюэ. Ю-Хо уставился в указанном направлении. Только сейчас он заметил, что там был проход, ведущий в другую пещеру. По-видимому, там был зажжен огонь, потому что его отблески виднелись на стенах. Вот только огонь был слишком слаб и казалось, вот-вот потухнет. Они там прячутся от ветра. Та пещера поменьше и немного теплее. Они все там собрались и капитан, и команда. Мы даже посчитали, сколько их там. Их было 36, как и нас. А теперь их осталось 28. «А от чего умерли те восемь человек? От голода или от ран?» – спросил Ю-Хо. «Мы спросили моряков. Я думаю, причиной смерти стало все вместе. Холод, голод, болезнь и раны. В пещере очень холодно. Чтобы хоть как-то компенсировать недостаток тепла, нужно хорошо питаться. Но, похоже, с едой у них тоже большие проблемы». встрял в разговор один из экзаменующихся Из-за постоянного голоду у них снизился иммунитет, и теперь они не могут бороться с болезнями. То есть, для того, чтобы они не умирали, нужно их согреть и накормить? Да. Нет. Сначала нужно дать им лекарство. Неожиданно вступила в разговор Ули. Что? Марики ранены. «Насколько я поняла, эти раны у них появились после схватки со зверем», – пояснила девушка. «Что? Здесь еще и звери водятся?» – вскрикнула Шу-Сюэ. Все тут же с тревогой уставились на вход в пещеру. «Не знаю», – честно ответила У-Ли. «Но некоторые из них умерли от инфекции. Их раны не могли зажить, потому что моряки были голодные и замерзшие». Такая же ситуация с теми, кто остался в живых. Без лекарств они просто умрут. Учитывая, что девушка была доктором, никто и не подумал усомниться в ее словах. «Раздобыть еду и развести огонь – это еще хоть как-то осуществимо. Но где мы возьмем лекарства?» Принялись перешептываться экзаменующиеся. «Они должны быть на корабле!» Вдруг воскликнул Ди Ли. Что? С 1596 по 1598 год голландский мореплаватель, если я ничего не путаю, то это был Баренц. Так вот, он и его команда застряли на Северном полярном круге. Всего их было 18 человек. Капитан и команда прожили там 8 месяцев. Они охотились на животных, а в качестве еды использовали мех. Когда закончилось горючее, они использовали палубные доски, чтобы согреться. Утверждается, что среди груза, который они перевозили, были лекарства, еда и одежда. Вот только они не трогали груз. В конце концов умерло 8 человек. А когда пришла весна и растаял лёд, они смогли уплыть и безопасно доставить груз до места назначения. Все молчали, поражённые его знаниями. Заметив это, Ди Ли неловко добавил «Просто этот вопрос попался мне на школьных экзаменах». Да, хотя они с Ювеном и были одногодками, знания Ди Ли были на совершенно ином уровне. Все, что мог вспомнить Ювен, было Тан, Сон, Юань, Мин и Цинь. «Как только мы сюда попали, я сразу же вспомнил этот вопрос». продолжал Ди Ли. Вот, только я не уверен, что мы сейчас в точно такой же ситуации. Во-первых, разное число членов команды. Во-вторых, у них там всего умерло 8 человек, а у нас тут, похоже, умрёт больше. Ну, а что касается лекарств на корабле, то нужно будет проверить. Они там есть. Раздался чей-то тихий голос. Повернувшись на звук, Юхо увидел, что это был один из членов экипажа, который только что выносил тело товарищей. Похоронив своих друзей, моряки один за другим заходили в пещеру. Говоривший оказался мужчиной азиатской внешности с короткой стрижкой. Говорил он на ломаном китайском. Он несколько раз кашлянул и пристально уставился на Дили. на его лице застыло упрямое выражение лица. На борту корабля есть лекарство, но это груз. Никто не смеет прикасаться к нему. Мы тоже не хотим к нему прикасаться, но это же для вашего блага. Если вы не возьмёте лекарство, то можете умереть. Вы что, не понимаете этого? вскричал Ди Ли. Ну и что с того, если мы умрём? Ваши действия станут не смываемым оскорблением для нас. Пока они говорили, пещеру заполнили остальные моряки. Все они уставились на Дили. Напарник Паренька попытался снизить напряжение. Нет, нет, нет, ну что вы? Это же ваш корабль, так что мы не прикаснёмся к нему без вашего разрешения. Просто мы переживаем за вас. Моряки принялись перешептываться, а затем у Глюма взглянули на паренька. «Что они говорят?» «Они говорят», — перевел азиат с короткой стрижкой, «что мы никогда не будем использовать грузовой товар в личных целях. К грузу запрещено прикасаться. Это правило передавалось из поколения в поколение, и мы не посмеем его нарушить. А тот, кто решится нарушить это правило...» тут же станет нашим врагом мы готовы драться с вами за этот груз лица экзаменующих побледнели да кто захочет с вами драться не дай бог с вами что случится нам же за это отвечать ладно ладно мы ничего не будем делать никто из нас не прикоснётся к вашему грузу заверили они моряков Моряк Азиат, похоже, израсходовал все силы. Опустив голову, он лишь буркнул остальным: "Пошли". Возможно, он был помощником капитана, потому что все молча последовали его приказу. Выстроившись один за другим, моряки исчезли в пещерке. Моряк Азиат зашёл самым последним. Напоследок он повернулся к экзаменующимся и ещё раз строго повторил: Мы каждое утро и каждый вечер проверяем груз. Если хоть что-то пропадёт, мы спросим с вас. Там очень мало лекарств, так что мы помним в каком количестве каждое из них. Даже не пытайтесь нас обмануть. Вы заполучите эти лекарства только через наши трупы. В этой мёртвой тишине вдруг раздался Повернувшись на звук, экзаменующиеся увидели, что этот Циндю открыл свой чемодан и достал из него какую-то коробку. К счастью, я пришёл не с пустыми руками. Он присел на одно колено и поставил коробок перед Ули. Видя, что девушка не реагирует, он осторожно придвинул его поближе к ней. Застыв на мгновение, Ули всё же раскрыла коробок. Все с интересом вытянули шеи, пытаясь разглядеть, что же в этом коробке. А в нём оказались три аккуратно расставленные маленькие коробочки с противовоспалительными, жаропонижающими, обезболивающими средствами и антибиотиками. В углу коробка также стояла бутылочка с витаминами. "А ты опытный", отметил Юхо. "Можно ли это считать обманом?" Перед тем, как я отправился в магазин, 922-й составил мне список покупок. Конечно же, я не брал его с собой. А он, конечно же, не знал, что именно мне может пригодиться. Может, он просто готовил меня ко всяким неожиданностям? Цинь-Дзю, не смущаясь, сдал 922-го с потрохами. Где-то посреди моря в залитой светом каюте. 922-й чихнул восемь раз подряд. 154-й достал носовой платок и с отвращением протянул его 922-му. «Если ты заболел, то иди на палубу. Здесь спертый воздух. Ты что, не понимаешь, что можешь заразить остальных? Я не заболел. Наверное, кто-то меня вспоминает». «Ага, призраки о тебе вспоминают». Закатил глаза 154-й. «Кстати, о призраках». 922-й поморщился, как будто съел кислый лимон. «Этот экзамен сдает нарушитель спокойствия». «Как думаешь, мы встретимся с ним?» «Это невозможно». «С ним, шеф». «Если я не ошибаюсь, они даже в одной группе». «Как думаешь», Он решится нарушить правила, если с ним рядом будет наблюдатель. Ах. И то верно.